Глава девятая. Татьяна. Наблюдая за жизнью усадьбы, я сделал забавный вывод. Кто главный в усадьбе? Кто знает обо всем происходящем в доме? Дядя болен и не выходит из спальни? Дворецкий занят уходом за дядей, в вопросы хозяйства почти не вмешивается? Управляющий сидит в своем флигеле, как сыч. Вот и получается, что ничего в усадьбе, да и во всем имении, не происходит без ведома ключницы. Настасья Филипповна, скромная и незаметная, управляла делами железной рукой. Слуги ей докладывали все и обо всех. Дворецкий и Лаврентий, Согласовывали с ключницей решение, крепостные в рот заглядывали, серый кардинал — не иначе. А значит, какой вывод? Надо установить с ней близкие и доверительные отношения. Если я собираюсь получить усадьбу в наследство, ключница просто обязана быть на моей стороне. И еще один вопрос меня беспокоил. «Зачем она вызвала в усадьбу ту орку? Горничных не хватало. А может, это ловушка для меня? Или проверка? Я обязан выяснить, причем аккуратно, не делая резких движений. Так что я специально прошелся по дому, разыскивая Настасью Филипповну. Впрочем, это было несложно». Строгий голос ключницы далеко разносился по коридорам и комнатам. «Живее работай, Тришка! Я все вижу! Дурака ты валяешь! Кто так паркет натирает? Ногами шибче двигай!» Я пошел на голос и обнаружил ключницу в столовой, где под ее суровым взором слуги натирали паркет щетками. «Все в делах, Настасья Филипповна?» «Ой, и не говорите, Константин Платонович. Она махнула рукой. «Разве этих олухов оставишь без присмотра? Бездельничают негодники!» Ключница погрозила пальцем, отчего оба слуги потупились и демонстративно прибавили скорость. «А не выпить ли нам чаю, Настасья Филипповна? Составите мне компанию?» Судя по глазам... Ключница такое предложение оказалось приятным. «Ой, у меня столько дел!» Для приличия она попыталась отказаться и показала на орков. «Без меня же не сделают, как надо». «Сделают!» Я строго посмотрел на слуг. «Так ведь?» Молодые орки часто закивали. «Не извольте сомневаться, мы быстро натрем, как положено!» «Так что...» Настасья Филипповна дала себя уговорить почаевничать. «На балконе сядем», — согласилась она. «Сейчас же прикажу накрыть». Балкон на втором этаже усадьбы оказался замечательным местом. И как я раньше его не заметил. Не жарко, свежий воздух, катки с фикусами стоят, и вид оттуда на пруд с лесом. Пожалуй, здесь сидеть с книгами будет получше, чем у себя в комнате. Две орки-горничные поставили на стол пузатый медный самовар, расписной заварник, чашки, блюдца, вазочки с разным вареньем, мед, бублики, баранки. «Садитесь, Настасья Филипповна. Дайте ногам отдых», — я улыбнулся ключнице. «Давайте я за вами поухаживаю». Я взял ее чашечку... И подставил подносик самовара. "Что вы? Что вы, Константин Платонович?" замахала она руками. "Я сама, Настасья Филипповна. Мы же свои. Называйте меня просто Костя, в самом-то деле. Вы же мне в матери годитесь, прямо неудобно. Прямо льстите мне в матери. Скорее в бабки. Ни за что бы не поверил." Но она засмущалась. Румянец на зеленых щеках выглядел забавно, а в глазах появились искорки. Так уж и в бабке. Вы настолько лет не выглядите. Ольстец. Я Василию Федоровичу. Почитай лет пятьдесят, служу. Вас Константин Платонович лялькой еще видела. На руках качала. Костя. Умоляю вас. Просто костя. Ладно. Уговорили. Орка прищурилась от удовольствия. Буду по-семейному Костей звать. Но только без посторонних уж не обессудьте, чтобы ни мне, ни вам урону не было. Я согласно кивнул и налил чаю уже себе. Настасья Филипповна, хотел с вами посоветоваться. Да-да. Думаю, поставить механическую мастерскую. Хорошее дело, пользительное. Вот только шуметь будет, дым, копать. Рядом с усадьбой не место ей, а далеко ставить не хочется, чтобы под рукой была, особенно зимой. «Тоже верно», — кивнула ключница. «Не набегаешься, коли в том же злобе не ставить?» «Дай-ка подумаю». Она прищурилась Покрутила головой, окидывая взглядом территорию усадьбы. «За парком близковато», — тихонько бубнила она. «За логом далеко», — у дороги нехорошо, лишние глаза. Хмыкнув, ключница повернулась ко мне. «Ставь за ручьем. И не слышно будет, там березки растут, и пешком дойти можно». «За ручьем? А это где?» — Да вон же, — она указала рукой, — видишь, левее сосны. — Ага, теперь вижу. Честно говоря, мне показалось, что это маленькая речушка, достаточно глубокая и полноводная. — Интересно, а ручей там запрудить не получится? — Получится, — орка кивнула. Василий Федорович думал одно время, хотел себе там угодье для рыбалки сделать. Ох и моста, к он судочкой посидеть, да и ты костю видать в него. Нет, я улыбнулся. Рыбачить не люблю. А для чего тогда? Водяное колесо хочу поставить. Мельницу что ли собрался делать? Для мастерской. Ключница неожиданно заинтересовалась. За какой-то надобностью колесо. Пришлось объяснить ей на пальцах. «Мехи кузнечные качать, станки, если получится наладить, вентиляцию в мастерской. Последнее я подглядел в лаборатории сорбонского алхимика. Большая труба под потолком, и там лопасти вращаются. Алхимикам без такой штуки плохо, у них реактивы ядовитые, того и гляди, потравишься. Но в механической мастерской такая штука тоже пригодится» смотри, чего только не придумают!» Ключница покачала головой. «Ишь как!» Теперь уже она подлила мне чаю и пододвинула вазочку с вареньем. Из ревеня по бабушкиному рецепту варила, на меду. Я попробовал и оценил. Вкус специфический. На балкон вплыла орка. Та самая, из деревни. Обожгла меня горячим взглядом, поставила на стол блюдо с пирожками и также молча удалилась. «Настасья Филипповна». Я сделал голос чуть тише и наклонился в сторону ключницы. «А вы эту девушку... Ведь не просто так в усадьбу взяли. Таньку? Ага, она зовется Татьяной, значит». «Угадал». Специально ее взяла. Девка красивая, умная. Да и ты на нее так смотрел. И слепой заметит. Я почувствовал, как у меня краснеют уши. А ключница рассмеялась. Шучу я, Костенька. Крестница эта моя. Считай, с самого младенчества ее знаю. Настасья Филипповна покачала головой. Мать у нее померла, и года ей не было. Отец вторую жену взял, там и другие дети пошли. Ясное дело, не сахар без родной матери жить. А когда еще три сестры, то из преданного у нее только смазливое личико и есть. Вздохнув и отхлебнув чаю, ключница продолжила. Ее мельник посватать собирался. Да разве молодой девке Старый Боров нужен? Он уже третью жену пережил, бил их страшно. И Таньку бы пришиб, она на язык слишком бойкая. Вот я и забрала ее. Не будет никакой свадьбы. На лице орки мелькнула хитрая усмешка. Пусть учится... «Глядишь, наберется ума. А там и мне на замену будет. Я ведь уже старая, лет десять и все». Она со значением подмигнула мне. «Ешки-матрешки! Ну и социальные лифты в деревне. Ладно, пусть пока кофе подает. Мне нравится, как она это делает. А там посмотрим». Весь следующий день я посвятил будущей мастерской. Вместе с кузнецом мы осмотрели поле за ручьем и оба согласились. Ключница права, лучшего места не найти. Мы прикинули, где что строить, плотину, дорогу сюда и мост. Потому бревнышку, что сейчас перекинуто через ручей, только детям бегать, а нам придется возить сюда немаленькие грузы. — Не беспокойтесь, барин, — громко босил кузнец. — Мост я сам наложу, пока кирпичи везут. Дело нехитрое, за пару недель управлюсь. Тогда начинай, не будем откладывать. Заодно я присмотрел неплохой выход глины в соседнем овражке. Тоже в хозяйстве пригодится, хоть и позапрошлый век, сейчас из нее формы уже не делают. С другой стороны, я не в Париже, Надо пользоваться всем, что есть. В усадьбу я вернулся к ужину. Не успел поесть, как в столовую дворецкий вкатил знакомое кресло на колесиках. Ну что, племянничек, дядя, закутанный в бараний тулуп, выглядел не мумией, а просто мерзнущим стариком. Готов идти на погост? Не стросил. Я отодвинул тарелку и поднялся. — Не имею такой привычки. Готов. — Молодец. Хвалю. Тогда прямо сейчас и поедем. Ехал в нашей компании один дядя в своем кресле. Остальные — я, Дворецкий и подкидыш Мурза — шли пешком. Котенку тоже стало интересно, куда это мы на ночь глядя, и он увязался следом. На кладбище вела дорожка, выложенная белым кирпичом, ровная, гладкая, именно такая, чтобы могло проехать кресло. Видать, дядя сюда часто наведывался. Осталось выяснить, зачем. Регулярно поднимает покойников для беседы, если, конечно, правда, что он некромант. А я в этом сомневаюсь. Ничего похожего Ни в одной книге не видел. При лунном свете маленький погост выглядел зловеще. Десятков пять покосившихся деревянных крестов, длинные прозрачные тени от них, деревья рядом будто шепчут от ветра. — Вон там, — дядя указал рукой, — старые хозяева усадьбы лежат. Сын их мне и продал ее, как они померли. Через три года вернулся, как все растратил. На коленях ползал. Отдай наследство, родители здесь лежат. Хе, тоже мне блудный сын. Спрашивать, что случилось с этим парнем, я не стал. И так понятно. А вон там крепостные из слуг. Туда вези, фрола поднимать буду. Крест, под которым лежал крепостной, покосился больше других. Земля на могиле была взрыхленная, но ни единой травинки или цветка на ней не росло. — Линии эфира видеть умеешь? — дядя посмотрел на меня тяжелым взглядом. — Умею. Хоть талантом я обделен, кое-что из врожденных умений мне доступно. Например, видеть эфир. Природные течения, изгустки, колдовские нити, которые плетут деланные, молнии талантов, волны магических приливов. А еще могу наблюдать ветер мирового эфира, летящего со звезд и омывающего земной шар. Пожалуй, это самое прекрасное, что мне доводилось видеть в жизни. Тогда смотри внимательно. Голос дяди стал каркающим. «Чтобы не говорил потом. Мол, фокусы и обман». Старик протянул руку в сторону могилы. Пальцы, похожие в темноте на птичью лапу, сжались, будто хватая невидимый комок. Мне почти не доводилось видеть в подробностях, как работают маги с талантом. А вот колдовство деланных... Я знаю в деталях. Честно скажу, очень много там намешано из архаичных трудов Средневековья. Любой деланный начинает учебу с зубрежки древних заклинаний, но никакой реальной силой они не обладают. Только на второй год наставники объясняют, что это просто формулы для запоминания. Шепчешь такое абракадабру на латинском — И знаешь, какие знаки надо рисовать. Мало кто из сделанных избавляется от привычки бормотать эту белиберду, от чего простолюдины и думают про тайные заговоры. Дядя точно ничего не шептал. И даже рукой больше не шевелил, застыв как изваяние. Но от его пальцев потекли эфирные нити, серые и очень тонкие. Эта пряжа собралась в комок и нырнула в землю ровно перед крестом. «Смотри!» — снова каркнул старик. Комья сырой глины зашевелились, пошли рябью, как вода от упавшего камня, запрыгали на месте, разбиваясь на мелкие кусочки. На что смотреть-то? Я тупо не понимал, что происходит. Эфир бурлил, как вода на огне. Нити превратились в широкие ленты, сплетающиеся змеями. Да я в жизни такого не видел. Знаки и печати, которые я могу сделать, и близко не походили на это безумие. Нет, если я начерчу схему этого колдовства, просижу годик-другой, анализируя потоки, я, может, и разберусь. Но вот так, сходу, я не знаю, что это». Земля на могиле треснула, как переспелый арбуз. Из черной глубины вынырнула рука, одни кости, непонятно, как державшиеся вместе. Костяная ладонь зацепилась за край трещины, впилась желтыми фалангами и полезла наружу.